Глава третья. Пес радостно взвизгивает и пытается перепрыгнуть высокий забор, чтобы снова накинуться на меня. Мне еще никогда не приходилось ухаживать за домашними животными, и я была бы очень благодарна этому Джерси, если бы он хоть немного помог мне и не вел себя как сумасшедший. Мужчина, об имени которого я, кажется, гадала полночи, открывает передо мной калитку и держит разбушевавшегося от счастья пса за коричневый ошейник. «Доброе утро!» Здороваюсь я, не решаюсь войти. «Привет. Не обращай внимания. Это он радуется». «Угу». Поправив ремешок спортивной сумки на плече, я неуверенно делаю шаг вперёд. «Он живёт на улице?» «Большую часть дня проводит здесь, но спит в доме. Особенно, когда гроза и дождь». «Ясно». «Просто погладь его, и он успокоится. Иначе так и будет скакать, пока снова не собьёт тебя с ног». Ставлю сумку на тропинку и опускаюсь на корточки перед псом. Собак я никогда не боялась, но сейчас мне бы не хотелось, чтобы этот мохнотый парень случайно откусил мне палец в порыве счастья. Привет, Джерси. Вижу, у тебя сегодня чудесное настроение, да? Осторожно опускаю обе ладони на его голову, и четвероногий вдруг резко успокаивается. Его черные с зелеными прожилками глаза смотрят на меня так внимательно и преданно, что все внутри меня теплеет. Я будто пью теплый ягодный чай рядом с пылающим камином. А ты, оказывается, загадочный парень, Джерси. Улыбаюсь я, поглаживая его мягкие щечки. Думаю, мы подружимся. И если вдруг ты хочешь знать, как поживает мое разбитое колено, спешу сообщить, что с ним все в порядке. Правда, душ принимать весьма болезненно. Продолжаю тискать милейшее создание на земле и не сразу замечаю, что его хозяин наблюдает за мной. Мне становится неловко, ведь поболтать с четвероногим я могла бы и в другое время. Подняв свою сумку, я даю понять, что мы можем идти. «Беги, Джерси», – отпускает его мужчина. «Гуляй». Пес послушно убегает в сторону лесочка. «Идем, покажу тебе дом и расскажу, что нужно делать. Давай сюда сумку». Она не тяжелая. Мои слова пролетают мимо его ушей. Он просто хватается за широкий ремешок и снимает его с моего плеча. «Ты что, не брала с собой вещи?» Поднимает он широкую бровь. «Только то, что мне может понадобиться». «Ясно». Мужчина разворачивается на пятках и направляется к дому, вновь окидывая хозяйским взглядом свои владения. Я иду следом. Мои непослушные глаза снова следят за движением его крепких ягодиц. Узкие бедра будто танцуют, нарочно вынуждая меня фантазировать о том, что сейчас совершенно неуместно. «Займись поиском садовника». Завтра уже осень, но это не значит, что трава перестанет расти. До октября он должен косить ее каждый четверг. Мы заходим в дом. Намереваюсь снять обувь, но мужчина уверенно шагает вперед в своих кроссовках, и я спешу следом за ним. Сегодня после двенадцати сюда доставят продукты из магазина. Холодильник будет забит, не переживай. Насчет этого я уж точно не переживаю. Мужчина останавливается у широкой светлой лестницы с деревянными поручнями, и поворачивается ко мне. «Тогда что же тебя беспокоит?» «Твой запах. Работа газовой системы отопления». Он усмехается. «Это не так сложно, как кажется. К тому же полы греются только в ванных комнатах. Ты просто можешь контролировать температуру». Он снова идёт вперёд. «Минуем гостиную и кухню, заходим в другой коридор. Кладовка, комната с системами водоснабжения и фильтрации, прачечная, кабинет». «На цокольном этаже кинотеатр, тренажёрный зал, сауна и бассейн, в котором вода настолько чистая и голубая, что её не страшно и выпить. Захочешь погреться в сауне, включишь вот эту кнопку и... Нет, даже не рассказывайте мне об этом. Я уж точно не буду ничего нагревать. Страшно подумать, если что-то пойдёт не так, и этот дом вспыхнет, как спичка. По правде говоря, мне вообще пока боязно к чему-либо прикасаться». «Здесь все элементарно, Тая. Кнопка «Он» запускает печь. Кнопка «Офф» выключает. Объясняет он с таким выражением лица, будто перед ним недалекая школьница. «Не сложнее, чем включить телевизор». «Ясно. Хорошо. Спасибо. Но я не буду запускать никакие печи только для того, чтобы погреться. Я лучше теплее оденусь». «Как знаешь». На втором этаже располагаются четыре спальни, одна из которых его. Он не показывает мне каждую, просто указывает на двери и говорит. «Для гостей. Для гостей. Для гостей. Моя. Из этих трёх можешь выбрать любую. В каждой есть своя ванная комната. Проветривай комнаты хотя бы раз в день». «Хорошо. На третьем этаже бильярд. Стол для игры в карты и бар. Посмотришь потом сама. Мне уже пора ехать». Мы снова спускаемся на первый этаж. «Как домофон работает, знаешь?» «Уж с этим, я думаю, разберусь». «Если будут вопросы, звони». Говорит он, направляясь к входной двери. «Я приеду в пятницу после пяти. Но если вдруг...» Он останавливается и разворачивается ко мне. «Что-то понадобится? Случится или ты просто не вынесешь одиночество? Позвони, ладно? Я приеду, и ты можешь быть свободна. Ключи от дверей и калитки лежат на камине. Корм для Джерси в кладовке. Миски ты видела, где стоят?» «Вопросы есть?» «Вообще-то да. Я не знаю ваш номер телефона». «Ты и имени моего не знаешь», — усмехается он, вытащив сотовый из заднего кармана джинсов. «Продиктуй свои цифры». На мгновение я забываю собственный номер телефона. Вены, что выпирают на его руках, приковывают мой взгляд. Я представляю, как они надуваются еще больше, когда руки удерживают на весу его тело Заправляю за ухо волосы и диктую номер. Через пару секунд мой сотовый в сумочке начинает звонить Ян Что? Хлопаю я глазами Мужчина сохраняет мой номер в списке контактов Он не смотрит на меня Меня зовут Ян Заблокировав сотовый Ян открывает входную дверь А потом вдруг поворачивает ко мне голову и говорит Будут вопросы? Звони У меня уже есть вопрос В горле пересыхает Его запах превращает мои мозги в кашу «Это не шутка. Все это. Вы меня не знаете, даже никакие документы не спросили, но охотно проводите экскурсию по дому, оставляете ключи и говорите, что вернетесь в пятницу. Вы в своем уме». И снова мои слова забавляют его. Я вижу, как разноцветные смешинки пляшут в его серых глазах и вертят крошечными пальчиками у виска. «Ты вчера была в своем уме, когда рискнула приехать неизвестно куда, неизвестно к кому» клюнув на объявление, которое составлял какой-то придурок. «Полагаю, тебе очень нужны деньги», — говорит он, сканируя мое лицо. «А мне нужен человек, который действительно будет работать, поскольку нуждается в деньгах. Не думаю, что как только я уеду, ты вынесешь весь дом. На воровку ты не похожа. В любом случае у тебя целая неделя, чтобы доказать свою пользу и понять для себя, нужна тебе эта работа или нет. Удачи, Тая». Дверь за ним закрывается, щелкает замок. Тишина моментально овладевает огромным домом. Я медленно оборачиваюсь, мой взгляд ползет по светлым стенам и глянцевому полу, по которому наверняка очень скользко ходить в теплых носках. А мое имя звучит как-то по-особенному, когда он произносит его. Кажется, я очень хочу, чтобы скорее наступила пятница. Глава четвертая. Моя бабушка презирала маму. Первая ее дочь умерла в полтора года от простуды. Она должна была стать балериной или актрисой, которой восхищался бы весь белый свет. Но судьба распорядилась иначе. Когда родилась мама, бабушка надеялась, что она станет точной копией умершей сестры. Но и этого не случилось, ведь характер у моей мамы с самого детства был слишком строптивым. Каждое утро, собираясь в школу, я слышала одни и те же слова. «Не вздумай вилять пятой точкой, как некоторые». «Только увижу, что растет пузо, выставлю тебя на улицу». Иногда это звучало как шутка. Порой бабушка меня целовала в щеку и заботливо приглаживала волосы. Но чаще всего это были реальные мысли и опасения одинокой и несчастной женщины, оставшейся без мужа и детей. Сначала моя мама свалила меня на ее голову, и то же самое по расчетам бабушки могла сделать и я. Порой казалось, что все, о чем она могла твердить и днем, и ночью, Неугодная, лжива, подлая и беспринципная дочь, которая вот-вот загремит за решетку. Скольких людей она обманула, скольким жизни покалечила. Бессовестная вертихвостка, сумасшедшая и бессовестная. В деталях и объяснениях я не нуждалась, ведь к тому времени уже понимала, чего я лишилась ее уходом. Бабушке я была не нужна. Но она терпела меня и позволяла жить в её доме только лишь потому, что я отличалась покорностью и была тихой, как мышка. Как-то раз она даже назвала меня внученькой. «Я ещё вернусь, Тая». Шёпот мамы вырывает меня из сна. Или это вовсе не сон, а лишь слабая дрёма, сотканная из воспоминаний. Джерси мирно спит в моих ногах и тихо посапывает. Первая ночь в этом доме чертовски длинная. Стрелки часов будто стоят на месте. Не знаю, сколько времени провожу в телефоне, просматривая ленту в instagram но когда первый луч солнца опускает на мои веки, я обнаруживаю себя лежащей поперек кровати в обнимку с Джерси. Я чувствую, как телефон где-то подо мной беспрерывно вибрирует. Пес отказывается убираться с постели, упрямо лежит на боку и только сонно наблюдает за мной. Приходится прибегнуть к радикальным действиям. Хватаю простынь и просто вытряхиваю и собаку, и свой сотовый что, подпрыгнув в воздухе, чудом приземляется на кровать, а не на пол. «Привет, Тая!» – здоровается со мной управляющая баром, в котором я подрабатываю. «Доброе утро!» – голос у меня еще сонный. «Что-то случилось, раз вы звоните мне?» «Который час?» «Половина девятого». «Девятого?» – удивляюсь я, потирая глаза. «Не помню, когда последний раз просыпалась так поздно». «Что случилось?» Извини, Тая, я не могу дать тебе отгул на эти дни. Сегодня ночью в баре произошла драка и пострадали наши ребята. О, Господи, что случилось? Гости напились и что-то не поделили между собой. Костя попала по голове бутылкой. Наташа вывихнула ногу. Какой ужас! Не то слово. Миши чудом не сломали нос. В нашем заведении впервые случается подобное. Наташа ведь взялась подменить тебя на эту неделю. Но с ее ногой... «Не знаю, когда она теперь появится здесь и захочет ли вообще. Я звоню тебе сообщить, что нам нужны люди, и немедленно. Ты работаешь без договора, у тебя нет никаких обязательных отработок в случае, если захочешь уйти. Я придержу за тобой место до завтрашнего утра, Тая. Решай, ты остаешься у нас или уходишь на другое место. Помни, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Я буду ждать твоего звонка завтра в это же время». «Отличные новости. Я немедленно набираю Наташу. К счастью, чувствует она себя хорошо, но врач настоятельно рекомендовал воздержаться от пеших прогулок и пару неделек стараться не тревожить лодыжку». «А как там у тебя дела с новой работой?» – спрашивает Наташа. «Она что-то жует, и настроение у нее, несмотря на случившееся, вполне оптимистичное, в отличие от меня. Надеюсь, с чертовым подносом ходить не надо». Лена сказала, что мне нужно решить, остаюсь я в баре или ухожу. Здесь я на испытательном сроке, и неизвестно, получится ли у меня остаться. «В баре у тебя есть определённость, планшет, поднос и бесконечное количество высокомерных физиономий, которым ты должна под ноги персидские коврики стелить», – смеётся Наташа. «Брось, это же самая дерьмовая работа. Если есть возможность навсегда распрощаться с ней, дерзай». «Ты уйдёшь?» «Моя мама сказала, что вернусь я туда только через ее труп. Сказала, что подыщет для меня какую-нибудь несложную работу в офисе. Но сначала мне нужно привести в порядок лодыжку. А что будешь делать ты? Пока в замешательстве». «Слушай, я понятия не имею, где ты там себе местечко козырное откопала. Но больше чем уверена, что ты уже понравилась начальству. Тебе не стоит даже волноваться насчет работы. Она уже твоя». «Хотелось бы верить». Обвожу взглядом незнакомые стены. Они кажутся мне холодными и неприветливыми. Наверное. Единственный, кто счастлив моему присутствию здесь – Джерси. Он ходит за мной по пятам и даже отказывается выходить на улицу, когда я открываю перед ним стеклянные раздвижные двери. Он смотрит на меня так, словно боится потерять. Эй, парень! Опускаюсь я на корточки и глажу его черную и грустную морду. Что с тобой случилось? Вчера носился как сумасшедший. А сегодня такой печальный. Приготовив для себя кофе, я выхожу на террасу. Пес выбегает на улицу, мчится вниз к лужайке, но потом резко останавливается и оглядывается на меня. Обещаю, я буду ждать тебя здесь. Неужели он настолько понимает меня, что после услышанного бежит в сторону леска, а уже через пару минут возвращается обратно? «Все свои дела сделал», – спрашиваю я и потягиваю горячий напиток. Чем предлагаешь заняться сегодня? Может, мы начнем с мойки окон? Знаешь, моя бабушка, затевая генеральную уборку, всегда начинала именно с мойки окон. Квартира у нее была небольшая, но именно окна отнимали большую часть моих сил. Особенно стирка и глажка тюли. Джерси опускается и сонными глазами оглядывает растилающуюся перед ним территорию. О, нет, дружок, слинять не получится. Я тут видела в гараже высокую стремянку. Не принесешь? Иначе как мы будем снимать все эти дорогущие ткани? Когда из колонок, вмонтированных в стены, начинает звучать песня из моего плейлиста в телефоне, настроение, подпорченное неприятными новостями, значительно улучшается. Я вооружаюсь всем необходимым, чтобы за сегодня помыть как можно больше окон и постирать шторы. Поначалу все идет как по маслу. За уборкой и музыкой я отвлекаюсь от насущных проблем, полностью посвящая себя наведению чистоты в чужом доме. С каждым отмытым окном стены кажутся теплее, и когда подходит очередь до самого большого и пугающего, я издаю протяжный вздох и смахиваю пот со лба. Оно вздымается к самой крыше, и сюда нужна стремянка в три раза выше, чем та, которой я пользовалась все это время». На часах половины шестого вечера и было бы лучше оставить эту работу на завтра. У меня болят руки, да и поясница постановает, требуя заслуженный отдых. Ладно, вздыхаю я, глянув на спящего у камина Джерси. На сегодня достаточно мытья. Продолжим завтра. А теперь самое время принять душ и заняться ужином. Надо же, стоит произнести слово «ужин», как мохнатая морда тут же подрывается с места. Удивительный пёс. «Ничего не скажешь». В душе усталость проявляется сильнее. Горячая вода стекает по коже, старается расслабить мышцы. Но мои мысли уже в завтрашнем дне. Я ведь даже и половины окон первого этажа не помыла, а впереди второй и третий. И это огромная в гостиной. С чего я взяла, что мне удастся навести чистоту в огромном домище за пять дней, чтобы оставить приятное впечатление у его хозяина? Если к пятнице я вычищу весь первый этаж, это будет настоящее везение. А коль оно меня редко навещает, то шансы мои получить это место весьма невелики. Так стоит ли надрываться, чтобы потом мне помахали ручкой, пожелав удачи в поиске работы? Промокнув волосы полотенцем, я надеваю черную мужскую рубашку и закатываю рукава до нужной мне высоты. Я не люблю халаты и после душа предпочитаю надевать что-то свободное и легкое, чтобы тело дышало. Джерси ждет меня в спальне. Натянув белые махровые носки, я спускаюсь на кухню, а пес послушно идет рядом. Может, просто сварим макароны? Спрашиваю я, открыв правую дверцу широкого холодильника. Твой хозяин накупил столько продуктов, будто я какой-то жирный и вечно голодный великан, а мне вполне хватит и макарона. Из колонок звучит неспешная и меланхоличная музыка. Сейчас бы самое время врубить что-то безумное в духе Мерлина Мэнсона, чтобы не уснуть прямо посреди кухни. Но такого в моем плейлисте сроду не водилось. Ставлю кастрюлю с водой на огонь и насыпаю корм в миску Джерси. Приятного аппетита, кавалер. Ты сегодня очень помог мне, знаешь? Прячу упаковку обратно в нижний ящик, а потом поднимаюсь на носочки, чтобы достать до синей коробки с макаронами, которая стоит у самого края в верхнем шкафчике вчера я сама ее туда поставила а теперь мне не хватает роста и сил чтобы вытащить упаковку обратно будь другом джерси притяни табуретку крикчу я нащупав коробку кончиками пальцев если не хочешь чтобы я умерла от голода прямо на этом столе потому что мне навряд ли хватит сил тогда может не стоит так перетруждаться я подскакиваю Вскрикиваю, спотыкаюсь о собственную ногу, и если бы моя голова доставала до открытой дверцы шкафчика, я бы точно пробила углом собственный висок. Короткое мгновение, и я оказываюсь зажата между ледяной столешницей и мужчиной, внезапно появившимся из ниоткуда. Ян? Таращусь я на него в панике. Мое сердце громыхает в ушах, часто дышу ртом, будто только что совершила резкий старт. «Что ты? Что вы?» Боже, я же чуть не умерла от страха. Зачем так делать? Этого не случилось бы. Ответь ты на мои звонки. Отвечает он с кривой улыбкой. Я хотел сообщить тебе, что заеду, но ты не ответила. Есть домофон, есть звонок у двери. В конце концов, можно просто сжать кулак и постучать. Мне все еще не хватает воздуха. Мое дыхание прерывисто и тяжелое. Я плавно опускаю веки и за всех сил стараюсь дышать ровно, но ничего не выходит. Момент внезапного появления Яна стоит в голове на репите, и каждый раз я пугаюсь с новой силой. Один, два, три. Медленно открываю глаза, поймав успокаивающее дуновение ветра с запахом ледяной мяты. Серые глаза Яна следят за мной, а его губы слегка приоткрыты. Он наклоняется ко мне чуть ближе, и все во мне болезненно сжимается. Коротко дунув мне в лицо, Он внимательно заглядывает в мои глаза и спокойно спрашивает «Лучше?». Только сейчас я понимаю, что его руки удерживают меня. Твердая нога прижимается к моему бедру, и я чувствую напряжение ее мышц собственной кожей. Сигнализация в моей голове срабатывает молниеносно и истерично верещит. Не дышать, не вдыхать его запах, иначе он породит такие фантазии, которые даже с самыми близкими подругами совестно обсуждать. «Я не хотел напугать тебя», говорит Ян и отпускает меня. Он подходит к холодильнику, достает стеклянную бутылку воды, единственную, что я поставила туда вчера из всей упаковки. Мой взгляд скользит по его ногам, минует крепкую задницу, потому что это может быть чертовски опасно и задерживается на широких плечах. Он как будто напряжен, может даже сердит, но старается не показывать этого. «Как прошла ночь?» «Спокойно». Откупорив крышку, Ян оглядывается. «По правде говоря, я думал, что ты уже слиняла. И поэтому вы приехали на четыре дня раньше? Мне просто нужно кое-что забрать. Не хотел ехать сюда завтра утром». Он делает несколько глотков воды, оглядывается, а потом снова смотрит на меня. Желваки на его скулах напрягаются. «Ты не одна, да?» То есть, кивнув на мой внешний вид так, будто ответ на мой вопрос более чем очевиден, Ян делает еще несколько глотков. Опускаю глаза на свои обнаженные ноги в пушистых носках и с конкретным опозданием осознаю, что на мне мужская рубашка, прикрывающая чуть больше половины бедра. И что? На тебе мужская рубашка, напоминает он. Я в курсе. И что с того? Ян усмехается. Мы договорились, что на испытательном сроке ты сюда гостей не водишь. И уж тем более парней. Я заметил, что сегодня ты занималась уборкой и должна быть очень устала. Но разве нет иных способов расслабиться после тяжелого трудового дня? Он говорит со мной так, будто уже повидал все в этой жизни. Честное слово, не видя его лица, то решила бы, что ему полтинник, минимум. Я уже говорила, что у меня нет парня. Напоминаю я, не сводя с него глаз. А спать с кем попала только ради того, чтобы снять стресс. Прерогатива мужчин которые настолько грубы и невоспитаны, что ни одна нормальная женщина не позволит даже кончиком пальца прикоснуться к ней. Я не люблю халаты и поэтому ношу мужскую рубашку. Если бы я знала, что вечером буду не одна, то непременно разоделась бы, как капуста. Вода в кастрюле закипает, и стеклянная крышка начинает громко трещать и прыгать. Я спешу к варочной панели, но Ян уже отключает подачу газа. Мы снова стоим друг напротив друга, правда, расстояние значительно больше. И это к лучшему. Не обижайся. Обычно девушки надевают мужскую рубашку после секса. Вот я и решил, что ты не одна. Это наблюдение из личного опыта или выпорно насмотрелись? Напряжение в серых глазах Яна манит, заставляет испытывать любопытство. Я заберу, что мне нужно, и сразу уеду. Обещаю, что приеду только в пятницу вечером. С прохладцей говорит он. «Вы можете приезжать в любое время», — вырывается у меня. «Ведь это ваш дом». «С Джерси проблем не было?» «Нет. Оказывается, он очень умный пёс. Правда, не хочет спать на полу». «Мужская бровь ползёт вверх». «Он спит с тобой?» Я киваю. «А ещё отказывается выходить на улицу, если я не выхожу вместе с ним. Вчера он носился по лужайке, а сегодня только и делает, что спит или ходит за мной по пятам». Может, приболел? Ян переводит удивленный взгляд на развалившегося на полу Джерси. Он вылизал всю миску, и его пузо заметно увеличилось в размерах. Скорее выздоровел. Я не понимаю, что значит его слова, но уточнять не решаюсь. Да и Ян, кажется, уже собирается уходить. «Достать макароны?» – спрашивает он с подозрительной медлительностью. «Нет, спасибо, я сама справлюсь». «Ну да. Что ж, до пятницы». Ян уходит, не дождавшись от меня ответа. Он оставляет после себя запах, с которым мне бы очень хотелось лечь спать. Помечтав немного о невероятном, я беру табуретку, чтобы достать коробку с макаронами. И вдруг до меня снова доходит одна очень пугающая мыслишка, подкрепляемая напряжением серых глаз. Чтобы подтвердить свои постыдные опасения, я спешу в ванную комнату к зеркалу. Поворачиваюсь спиной к собственному отражению, встаю на носочки и поднимаю правую руку, как делала это несколько минут назад, пытаясь дотянуться до макарона. О, Господи! с рубашки задирается, выставляя на показ мою пятую точку. И все бы ничего, но ведь кроме носков и рубашки на мне ничего нет. Ведь я очень люблю, когда после душа тело дышит.